Не знаю почему, но, взобравшись на вершину своего любимого дерева, я чувствовал себя совсем другим. Я поднимался выше голубых крыш нашего хвалебного. Выше меня проноселся только западный ветер, да подолгу летали вокруг своих гнезд потревоженные вихири. И на этой высоте я отрешался от своей жизни». Множество неприятностей, множество обидных мелочей, из-за которых мы страдаем гораздо больше, чем от глубокой раны, вдруг все исчезали, падали куда-то вниз, как коричневые засохшие иголки, устилающие землю под елями. Что я здесь такое? И почему я здесь? Что за ветер, веющий в часы ненужных мечтаний, раскачивает меня в одном ритме истином, И наравне с этой веткой, которая держит меня, как чужеродный плод, и скоро отбросит прочь, отбросит моё будущее. Теперь уже близкое будущее, гносит туда, где я смогу один-оденёвшиник пустить корни в почве избранной мной самим, удобренной по моему выбору, укорениться в избранной мной самим духовной и плотской жизни. Мне предстоит выбрать, каким способом гнить, ибо зрелость уже несет в себе зачатки и гниение. Следовательно, жить — это я на пороге жизни и созревания. Найду ли я его в ненависти или в любви? И как же хорошо сейчас меня обивает ветер, какой бесконечной чистотой исполнено воду, Все мое существо. Я ставлю точку. Сейчас я не тот, кем я хотел бы быть, но буду тем, кем захочу стать. Ты родился в семье Резо. В том веке, когда родиться в семье Резо, значит дать сто очков вперед соперникам, состязающимся с тобой на листалище жизни. Ты родился Резо, но ты им не останешься. Тебя не остановят препятствия, которые ты угадываешь впереди, хотя и не знаешь ещё, в чём они состоят. Ты родился ребёнок с счастьем, тебе не привили любви к этому роду. Ты нашёл у своего семейного очага не мать, а чудовище, грудь которого истечал яд. Ты не знал материнской ласки, которая служит укрепляющей закваской в естестве счастливых детей. Всю жизнь ты будешь изрыгать воспоминания о своём детстве. Будешь издергать их в лицо Господу Богу, который посмел совершить над тобой такой эксперимент. Сожришь ли ты в ненависти или в любви? Нет. Пусть будет ненависть. Ненависть более сильный, более мощный лечат, нежели любовь. Конечно, ты постараешься забыть. Конечно, тебе хотелось бы испробовать всяких сладостей. приятно слащавых нежностей, которые тают на язычках юных сентиментальных кузин. Ты с жадностью набросишься на лакомство любви, но ты их изрыгнешь, изрыгнешь вместе со всем прочим. Я ставлю точку. Я не отличаюсь скромностью. Эта черта, унаследованная от Резо, навсегда сохранится во мне. Я сила природы. Я выбираю путь бунта. Я живу всем тем, что мешает им жить, этим господам резом. Я отрицание их унылого согласия с общепринятыми взглядами. Я их противоположность. Я презираю их пресловутое терпение. Я охотник за совами. Я заклинатель змей. Я будущий подписчик юмани-де. Дети... «Пора за уроки. Я ваше бесчестье. Я мститель, посланный нынешним веком в ваше семейное болото. Дети, пора. Молчи, психимора. Я нарочно опоздаю, и ты не посмеешь мне ничего сказать, потому что ты боишься меня, потому что я хочу, чтобы ты меня боялась. Я сильнее тебя». Ты дож ж купад, коя расту, и вытянулся вверх, как пугола, которая в час заката отбрасывает огромную тень через всё поле. Я справедливая кара за твоё преступление, не бывалая в истории матерей. Я олицетворённое возмездие и даю обещание, не бывалое в истории сыновней любви, покарать тебя в твоей старости. Дети заткнись, психимора. Я тебе, не сын. Крайне довольна я этой э, первой своей бравадой внутри ней. Я спускаюсь с ветки на ветку, оставляя на кончике острого сычка лоскут моей куртки. И не спеша направляюсь в классную комнату, где оба моих брата уже коптят над тетрадями. Но психиму я не видел. Она не стала меня дожидаться. Отметим эту поблажку это учтивость палачихи. И вложим в ножный ряд точный и меч. Меня ждёт нежный шелль, честь и слава английского языка, на котором мы уже не говорим за столом с тех пор, как Мадам Ризо заметила, что мы знаем английский лучше, чем она. Прошло 2 месяца. Моя выловка не была забыта. Психимара не раз сдержанно намекала на неё, как это огонь скрытой гражданской войны. Ведь может, меня собираются отдать в колледж. По словам Фреди, Мигера даже предлагал садить меня в исправительную колонию, но так как дело происходило в пору летних каникул, план отпал сам собой. Возможно, к нему вернуться в конце сентября, если курс ценных бумаг поднимется, что впрочем маловероятно. Об отrake в отпуске мы одни под непосредственным командованием психимара. Я всё ещё нащуп парижский костюмчик чёрного бархата. Мать быстро смекнула, что короткие штанишки унизительны для моих 15 лет. Для отца остались счастливые дни. Мириады мошек жужжат в заливных лугах над осокой и кардамоном. Однако сейчас для мсье Резо важнее всего не вопросы энтомологии. Он хлопочет о предстоящем праздновании, которое должно отметить четверть века пребывания 80-летнего Рене Резо во французской академии. Хотя этот ученый-стариц... и является лишь блестящим представителем одной из боковых ветвей семейства Ризо, о чём умеет напомнить наш отец-глава старшей ветви. Усадьба, хвалебная, служившая в течение двух веков столицей для всего клана Ризо, естественно, должна стать рамкой столь лестной церемонии. Фар фар разрывается на части, интигует пишет множество писем на почтовой бумаге с изображением нашего старинного замка опровергая отражение тех, кто находит, что до короля слишком трудно добираться, нанимают местные автобусы, нарушив на 48 часов регулярные рейсы между Анже и Сгре, нанимают прислугу, составляет список приглашённых, вычёркивает кое-какие имена, добавляет новые. и проделывает всё это, даже не спросив согласия главного же заинтересованного лица. Но согласие это наконец получено. Отец слекует учиться в игре, заказывает срочно напечатать пригласительные билеты. Психимера не разделяет папиного ликования. А сколько будет стоить этот юбилей? Глава старшей ветви рести ужестом отмахивается от столь мелочных соображений. Он только что продил несколько ценных бумаг в учётном банке. Столь огромная часть требует доблестных жертв. И тогда Мадам Ризо, смирившись, начинает приготовление к празднеству. Уроки, заданные на каникулы, могут подождать. Нам раздают скребки, мотыги, грабли. Садовые дорожки должны быть безупречно вычищены. Покраска забора будет стоить слишком дорого. Ну и что же? Можно обойтись без нее. Свой из верстки придаст на время девственную белизну столбам, являющимся необходимой принадлежностью всякой порядочной изгороди. Железная щетка скоблит паркет в гостиной. Ветхие планки вот-вот раскоются. Пусть хоть на один вечер всё блестит. Глухонимая фина и две дертины в шестерь рук выколачивают палками портьеры гобелены, ковры, откуда белёсым облаком вылетает моль. Барбилевья садовыми ножницами подстигает кусты в парке. У кюре этанджа берут на время горшки с герани у крышавшей церковь в день Сердца Господня. Жени Симон печёт пирог со сливами, любимый пирог академика приготовляется с дюжиной колокок широв в, в плечёнках. Медлена из Евгниев сообщил, что её мать зарезжет для праздника барашка, а ждё её владелец фермы Дартеняж решил пожертвовать для хозяйского праздника домашнюю птицу. Вся оплата натурой за целый год идёт на это пиршество. что нет психимера. И вот великий день наступает. Приглашены все родственники и соственники семейства Ризол, а также местные власти, придержащие как духовные, так и светские. Первым прибывает великий муж-герой празднества. Он ебко кутается в шотландский плед, забивши слуга лок своей дряхлой машиной, где он бутон. Мы выстроились в шеренгу на крыльце, чтобы встретить дорогого гостя. Он с трудом вылезает из автомобиля, так как воспаление предстательной железы мучительно дает себя знать. Старцы поддерживают под руки его супруга Алиса с пышными седыми локонами и его дочь Алиса вторая с пышными черными локонами. Академика усаживают, закутывают, вытаскивают его кресло, похожее на трон короля Дегуберра, на самую середину гостиной, как раз под расписной плафон, изображающий наш фамильный ерб, так как он центральный орнамент всей композиции. К юбиляру присоединяются самые именитые гости. Его преосвященство, столь же зябкий, как виновник торжества, несмотря на летнее время, — И с той же дряхлой, как и дедушка, прекрасно чувствуя себя среди духовных особ в муаровых сутанах всех оттенков лилового цвета, защитник веры созерцает тусклым взглядом свою бесчисленную родню. А она все пребывает и пребывает волна за волной, почтительно замирая у подножия его кресла. Среди гостей барон Ибранес де Седой де Зель, графиня Вертломи и употомскости с синими чёрными карсиканскими волосами, супруги де Керванде, которые передают поздравления от имени кардинала граф Суледо, лашмер и генеральный советник департамента госпожа Тужув и её дочери беспеданицы господин Ледув. которого нельзя было не пригласить, несмотря на происхождение его богатства, нажитого честно, но все же на торговле кроличьими шкурками. Кюре — это дар и его ординарец, то есть его викарий. Сыновья, дочери, внуки, слом все отпуски, резо, всех ветвей генеалогического древа, красные от удовольствия, красные и бесчисленные, как ранетки на яблоне в сентябре месяце. Они выстраиваются тесными рядами позади трона и высоко поднимают голову, позируя для потомства. За Симу в гостиную допускаются мелкие люди. Добрые поселяне из соседних деревень, смущенные крестьяне, смиренно сознающие свое ничтожество. Жени, Симона, четверо барбелевьенов, семейство Ржье, семейство Гео. Наша сеструшка Фина, у которой на правой стороне груди приколота над трёхцветной ленточки медаль за верную службу, монашки, обучающие детей в частной школе, и другие монашки сёстры милосердия в больнице, монастырские воспитанницы, припасённые голубыми шарфами более или менее заслуженными их допридетелями, члены фабричного комитета. Делегация от стрелкового общества, от любительского духового оркестра из Сент-Авантюрена. Пятьдесят безвестных фермеров и фермерш. У большинства в руках букеты, типичные деревенские букеты, из плотно прижатых друг к другу цветов. Настоящая мозаика, шедевр крестьянского терпения. Но многие держат за связанные лапки домашнюю птицу, ту курочку, ту утку. И эта живность хлопает крыльями, как будто аплодирует своей недалёкой кончине. В имени точности должен прибавить, что иные принесли кроликов, бы столька, что это покажется смешным. Ну, все дары складываются у углу гостиной. Они пойдут на пользу алтарей и благотворительных учреждений. Но, конечно, психим уже в тайне урвёт себе часть. чтобы вознаградить наше семейство за подать натурой, которой оно лишилось. С запозданием, как оно и подобает, появился маркиз Жофруа де Лендинье, консерватор, депутат парламента от департамента Мен-Илуара, и прокладывает себе дорогу в густой толпе своих избирателей. Ждали только его. Вспышка магния. Один раз другой, третий. — Покорнейше благодарю вас, дамы и господа, — говорит фотограф. Маркиз вытащил из кармана несколько листочков бумаги и вскинул вверх правую руку. Кругом зашикали. Маркиз заговорил, вернее, запел хвалебную песнь. Речь его длилась целый час. Я избавлю вас от передачи ее содержания. К сожалению, нас-то не избавили ни от нее, ни от торжественного слова мэра, ни от нудной проповеди епископа, ни от поздравлений школьников, ни от красновичья главы старшей ветви рода Резо. Три часа собравшиеся слушали все эти разглагольствования, И, наконец, в толпе простолюдинов было разрешено выйти во двор, освежиться с сидром и подкрепиться мясной поджаркой. Столы, то есть сколоченные наспех доски, положенные на козлы, накрыли скатертями, вернее, двумя десятками полотняных простынь, что должно было внушить глубочайшее почтение к династии Резо. Именитые гости направились в столовую, которая, несмотря на ее площадь, шестьдесят квадратных метров не могла уместить всех приглашенных. Остальным родичам пришлось сперывать в холле, коридорах, классной комнате. Усадьба превратилась в огромную харчевню, где за столами прислуживали на сей раз деревенские девушки, оглашавшие стены господского дома неприлично с волоким смехом были просительными возгласами чего на дать. Срещился в вечеру начал разъезд. Однако большинство кузенов и кузин стресс начевать намеревать уехать в Париж с первым утренним поездом. Проте Наталий решил погостить у нас две недели или баронесса неделю. Парк ещё полон бегодни, Веселых, перекликающихся голосов. Настоящая ярмарка. Солнце спускается к колокольне Соледо, и, кажется, ее шпиль вот-вот проткнет огненный диск. Облака постепенно принимают оттенок пуговиц, нашитых на сутану протонотария. Мой отец, пьяный от гордости, в галстуке съехавшем на бок, бродит от одной кучки гостей к другой. Аллуговая машкара вьётся над лужайки, перелетая с крупа на круг. Умигном серо изо замечает меня, когда я одиноки угрюмо и направляюсь к своему любимому теису. Он подходит ко мне и подхватив под руку, ведёт за собою, пытается заразить меня своим восторгом. Понимаешь теперь, дружок? Ты понимаешь, что такое семья? «Такая, как семья Ресоу!» Разумеется, я это понимал, и именно поэтому не испытывал горячей радости. В парке одна из безымянных кузин, кузина, у которой, несомненно, есть заботливая мама, а не наша психимора, нарядившаяся ради праздника в парчевое платье, быть может, Дитчурур, или одна из юных девиц Бартоломии, чёрными как смоль косами, ну словно какая-то кузина, поёт тонким голоском старинный романс благовоспитанных барышень. Очаровательно, говорит отец, поглаживая свой котыг, не уступающий в размерах его носу. Да это очаровательно, это достохвально, это постарально, а ухлопать из числаве что-то денег, когда у родных детей нет самого необходимо, так ли уж это очаровательно? А обращаться в XX веке с крестьянами, как со своими крепостными, это тоже пасторально? О лицемерии, о стремлении скрыть наши раздоры, нашу черствость сердца, сухость ума, нашу фамильную моль и фамильную спесь. Уж это ли недостыхвально? В мире все бурлит. Люди уже не читают круа, наплевать им на список запрещенных книг, Они требуют справедливости, а не жалости. Они требуют того, что им полагается по праву и не желают принимать ваших подачек. Этими людьми битком набиты поезда, бегущие из рабочих пригородов в промышленные центры, куда уходит население. из ваших орощенных деревень этот народ не знает правильного написания исторических имён он мыслит дурно потому что мыслит не по-вашему а всё-таки он мыслит он живёт ему нужен простор а не этот глухой угол отделённый от всего мира из городов и скрючих кустов он живёт а мы ничего не знаем о его жизни ведь и нас даже нет мы не тратил приёмника мы можем послушать что он говорит он живёт а мы скоро умрём на мою ненависть угадывает на чём зиждется наше существование а главное почему нам придётся исчезнуть угадывает каким вызовом новым бы имена является сегодняшнее празднество и как неуместен роман с моей юной кузиной которая уже не наплодить в крованое новых буржуа рождённых в идиллическом союзе капиталов моя ненависть никогда им не простит, что я принадлежу и всегда буду принадлежать к их семейству. Моя ненависть знает, что праздник у нас последний, что недалёк тот день, когда окончательно рухнет наша пошатнувшаяся слава. Моя ненависть знает, что я окажусь одним из самых ненавистных пособников этого краха. подготовленного падением предрассудков и курсов ценных бумаг. И мне немножко больно, больно от того, что против своей воли я ненавижу не всех рядов подряд. Поэтому я и отвечаю тихонько, хотя отец, конечно, никогда не поймёт смысла моих слов. Да. Это человечное настоящее любитые песни